«Ты можешь спать в кузнице и будешь есть то же, что и все мы. Много платить я не могу, но если ты захочешь подыскать себе еще какую-нибудь работу, я не буду иметь ничего против», — поспешно сказал кузнец. Хотя его условия не очень понравились Элен, она решила задержаться здесь. В конце концов, она всегда сможет найти себе что-нибудь получше. «Я согласна, но...» Она невольно посмотрела на детей и живот женых кузнеца. «Я не буду работать в доме, а только в кузнице. Я умею ковать все и хорошо владею молотом». Кузнец изумленно взглянул на нее и на мгновение задумался. «Что ж, договорились», — сказал он, протягивая ей руку. «Очевидно, у него были достаточно большие трудности, раз он взял ее на работу без лишних вопросов. Кстати...» «Меня зовут Мишель». «Элен Виора». Она пожала его руку, подтвердив таким образом заключение договора. «Садись с нами за стол и поешь», — дружелюбно сказала ей Мария, и налила супа, приготовленного для всей семьи, еще в одну тарелку. Порция была маленькой, да и суп жидковатым, но все же было вкусно. Элен надеялась, что Мария будет готовить больше, ведь когда Элен снова начнет заниматься кузнечным делом, ее аппетит будет расти. Она с печалью вспомнила о том времени, когда она жила у Дона Ивана и Гленны. Тогда у нее был настоящий отчий дом и обильная еда. И как они там поживают? голодные и замерзшая, Элен, чувствуя себя несчастной, заснула в чужой мастерской. В Бове она рассчитывала на большее, чем место в третьей сортной кузнице. В первую ночь в БВ ей снился Осмонд. Запах теплого козьего молока из ее сна, казалось, витал в воздухе, когда она проснулась на рассвете в чужой мастерской. Погрустневшая Элен принялась за работу. Со времени бегства из стан Танкарвилля она не работала в кузнице, но навыков своих не утратила. Уже вечером первого рабочего дня ей показалось, что она никогда не переставала заниматься ковкой. Силы и выносливости у нее было меньше, чем раньше, но тяжкий труд приносил ей огромное удовлетворение. И все же долгий перерыв не мог не сказаться. У нее ужасно болели мышцы в течение нескольких дней, да и руки отвыкли от такой работы. Ей пришлось мириться с мозолями и водянками. «Поражаюсь тебе», — сказала однажды вечером Мария, увидев растертые руки Элен. «Именно из-за этих ужасных мозолей я всегда ненавидела работу в кузнице». «Ну да, ну да, и поэтому она теперь рожает одного ребенка за другим». Говоря, что женщина в положении не может брать в руки молот, вмешался Мишель. «Ну, конечно. Вот видишь, ты ничего не понимаешь. Господь наказал женщину. Она в муках рожает детей своих. Жить с таким животиком совсем нелегко, а о родах лучше и не говорить. Я с удовольствием согласилась бы, чтобы детей рожал ты, и пошла бы даже на работу в кузницу, несмотря на мозоли», — обиженно сказала Мария. Казалось, она действительно сердится на своего мужа. Но уже через мгновение они принялись целоваться, словно молодожены. И снова все было в порядке. Мишель стал кузнецом, потому что кузнецом были его отец и отец его отца. Он работал без особой страсти и тщеславия, однако имел постоянных клиентов, которые были им весьма довольны. Он мог бы обеспечивать свою семью и взять себе кого-нибудь в подмастерье, если бы не проводил каждую свободную минуту в трактире за игрой в кости, просаживая там большую часть заработанных денег.